Глава 27 Когда Эльза возвращалась в Лион, у неё оставалось всего несколько часов на то, чтобы собраться и вновь войти в роль матери. Она бежала в супермаркет, чтобы наполнить холодильник, убирала квартиру, из которой в спешке уехала несколькими днями раньше, стремясь успеть на первый поезд, который привезёт её к Тома. Она проветривала комнату Лео, меняла постельное бельё, полотенце, запускала стирку, складывала чистое бельё, Поливала мучимые жажды и растения, пылесосила и тщательно мыла ванну, в которой скоро будет играть и плескаться её ребёнок. Потом она бежала за ним в школу и всякий раз испытывала тот же шок, то же потрясение. Неужели этот крепыш, который размахивает ранцем над головой, это её сын? Лео тоже всегда замирал в нерешительности, не бросался к ней, не целовал. Неужели та дылда, которая таращит глаза за маской, это его мама? «Это точно та же самая тётя, которая неделю назад попрощалась с ним на этом же тротуаре. Он точно может с ней уйти». Она хватала его ранец, и они неловко шли домой, толком не зная, о чём говорить. Он хорошо провёл день? Нашёл новых друзей? Получил ли хорошую отметку за диктант? Эльза сама уставала от своих идиотских вопросов, но ребёнок терпеливо отвечал. «Да, он получил отлично за диктант. Отлично. а Это надо отметить закажем каждым суши». Дома ребёнок снова находил у себя в комнате привычные игрушки, которыми неделю не пользовался. Лего, кубики. У Эльзы всегда был для него маленький подарок, купленный на неделе. Часто уже на вокзале в последний момент. «У меня для тебя сюрприз. Надеюсь, не книжка опять?» «Ну почему?» «Настоящие игрушки лучше». Эльза протягивала ему машинку или кепку, или ещё какую-нибудь мелочь, он прыгал от радости, даже если это была книжка. потому что это значило, что она думала о нём, когда была в отъезде, что он всегда непрерывно присутствовал в её жизни. Через неделю утром она привозила его в школу. Он боялся расстаться с ней, боялся отпустить её руку, зная, что они проведут неделю вдали друг от друга и что эта неделя обернётся бесконечной чередой дней и часов, и мама к нему вернётся изменившаяся, другая, снова незнакомая. Тогда она крепко обнимала его, целовала и говорила «Беги к друзьям», стараясь говорить лёгким и весёлым голосом, и добавляла «До следующей пятницы, я тебя люблю». Он поднимался по ступенькам школы и последний раз оборачивался, а она следила, как он заходит в здание, и изображала под маской весёлый взгляд. Ей часто бывало сложно уйти с дорожки, где они с сыном расставались, и потому она стояла там, не зная, куда деть руки. смотрела на других родителей и пыталась угадать, кто из них уже сегодня вечером снова увидит своих детей. А кто, как они, живет отдельно. Наконец Эльза буквально отдирала себя от этого места и устремлялась на Леонские улицы, где падала в первое попавшееся кафе. Несколько минут спустя она уже открывает ежедневник, погружается в смартфон, мыслями она уже в другом месте. Начинается неделя ее свободы.